Если он позвонил, она снова двинулась вперед, понимая, что ей нужно свернуть с уэст морлин на следующем углу, пусть даже она не знает точно, куда ведет Траймонд-Авеню в обоих направлениях. Сейчас это неважно. важно. то, что она находится прямо на пути своего мужа. Если он будет возвращаться из города, как обычно, по дороге F-295, она окажется словно пришпиленной к самому центру мишени для стрельбы из лука.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 На этот раз не застала вас дома, но приеду снова, спасибо, и позвоните мне по номеру 555-1731, если хотите приобрести какие-либо замечательные товары фирмы. Внизу нацарапана дата, 17 апреля, позавчерашнее число. Розе огляделась еще раз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 Когда давление в мочевом пузыре уменьшилось, и струя мочи потекла по земле ручейком, она почувствовала, как сумасшедшая радость заполнила ее сердце. В этом мгновение она поняла, как чувствует себя человек, перейдя Рубикон и поджигая мост, по которому можно было вернуться назад. 5. Она шла еще часа два по совершенно незнакомым ей местам, пока не добралась долей на западной окраине города.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 Девчонка, исчезнувшая в аду, когда ей было всего восемнадцать. Не исключено, что ей придется несколько раз воспользоваться фамилией своего бывшего мужа, но и тогда она все равно останется Розе МакКлендон в своих мыслях и в сердце. «Я действительно рози подумала она, когда такси проехало мост Транкатауни и улыбнулась словам Мариса Сендака, а голос Кэрол Кинг прошелестел у нее в мозгу, как привидение. «И я Розе настоящая». «Так ли это, однако?» «Настоящая ли она?» «Начнем выяснять это», — решила она. «Здесь и сейчас».